Первая мировая и гражданская войны вызвали в России разруху. Ущерб народному хозяйству составил многие миллиарды золотых рублей. Голод и лишение привели к гибели 8 миллионов человек. Помню, как трудно было и нашей семье. Мой отец, работавший на железной дороге, ушел в Красную гвардию защищать завоевание Октябрьской революции – и погиб в бою с наступавшими войсками Казеровской Германии. Советская власть даже в эти тяжелые годы помогла пенсиями семьям погибших красногвардейцев, но пенсии, конечно, хватало лишь на короткий срок. После свержения Кайзера советское правительство неоднократно обращалось к новому германскому правительству с предложением восстановить дипломатические отношения. Но пришедшее в власти в Германии правительство правых социал-демократов, придавая интересы трудящихся, уклонялось от установления нормальных отношений с Советской Россией. Это неудивительно, ведь пост рейхсканцлера занял один из правых лидеров социал-демократии Фридрих Эберт. Заключив 10 ноября 1918 года тайное соглашение с германским военным командованием о введении в Берлин воинских частей для подавления революции, он запятнал свои руки кровью лучших сынов и дочерей немецкого рабочего класса. Немецкая буржуазия щедро вознаградила своего верного слугу. С февраля 1919 года По 1925 год Эберт был президентом Германии. 30 декабря 1918 года в Берлине на базе Союза Спартака была образована Коммунистическая партия Германии. Революционный подъем продолжался. Однако реакция, собрав все свои силы, перешла в контрнаступление. 10 января 1919 года подтянув войска правительства Эберта Шейдемана, начало расправу с восставшим рабочим классом. Коммунисты были объявлены вне закона. Вожди революции Карл Липкнехт и Роза Люксембург были убиты озверевшими реакционерами. В статье «Несмотря ни на что», написанной всего за несколько часов до своей гибели, Карл Липнехт выражал уверенность в том, что рабочие Германии, потерпевшие поражения, завтра обязательно станут победителями. В наши дни на берегу канала Ландвер, западный Берлин, где были злодейски убиты выдающиеся деятели немецкого и международного рабочего движения, основатели коммунистической партии Германии, установлена мемориальная доска с надписью передовым борцам за мир, демократию и социализм, Карлу Липнихту и Розе Люксембург. В январе 1919 года в обстановке жесткого террора состоялись выборы в национальное собрание, которое 31 июля того же года на своем заседании в Веймаре приняло Конституцию Германии. Начался период Веймарской республики. Министр иностранных дел Германии граф бродкорт Ронцау заявил, говоря об отношениях Советской России, «У нас теперь нет с ней ни договора, ни дипломатических отношений. Мы находимся с ней в состоянии фактической войны». В те дни немецкие трудящиеся вновь продемонстрировали свою солидарность с первым в мире государством рабочих и крестьян, развернув мощные движения под лозунгом Руки прочь от советской России они заставили прекратить поставки оружия, которое предназначалось интервентам и контрреволюционерам. При непосредственном участии Клары Цеткин в августе 1921 года в Берлине был создан Заграничный комитет пролетарской помощи, который не только организовывал кампании по сбору средств, но и повсеместно разоблачал буржуазную пропаганду направленную против молодого советского государства. Коммунисты Германии внимательно следили за событиями в Советской России, где шла гражданская война, огорчались временным неудачам Красной Армии и от души радовались каждому ее успеху. Некоторые из них, как, например, Фриц Шварц, Ханс Марк и другие,